Слова 38. 14 июля, 23 сентября 1913 года. Тюрих, Швейцария, Кач, Сербия, Вена, Австрия. Как раз тогда, когда я, черпая силы в словах мадам Кюри, начала обретать хоть какую-то уверенность в себе, Альберту пришел вызов из Берлина. Руководящий пост в только что созданном Институте физики имени Кайзера Вильгельма, профессорская должность в Берлинском университете без обязательного преподавания, членство в Прусской академии наук, величайшая научная награда после Нобелевской премии. Привилегии, престиж, деньги, и за все это не нужно ничего делать, только думать. Перспективы были настолько ошеломляющими, что они заставили Альберта забыть Как горячо он ненавидел Берлин своей юности. Его отвращение к этому городу и его жителям было так велико, что, когда ему было чуть больше двадцати, он отказался от немецкого гражданства и стал швейцарцем. А может быть, все эти ужасные воспоминания смыло что-то совсем другое? У меня Берлин вызывал только страх. Берлин... Это семья Альберта, которая меня презирает. Берлин, как известно, настроен враждебно по отношению к восточноевропейским славянам. А я уж никак не арийка. Однако прежде всего Берлин — это Эльза, которая, как я подозревала, каким-то образом и организовала это предложение. Из-за Эльзы, несмотря на все заверения Альберта, что он разорвал их связь, я боялась, что Берлин станет для моего брака смертельным ударом. Но выбора, судя по поведению Альберта, не было. Раньше мы всегда вместе обсуждали новые возможности и варианты переезда. Но не в этот раз. После того, как Макс Планк и Вальтер Нернст приехали в Тюрих, чтобы убедить Альберта принять предложение, От этой работы, как они торжественно заявили ему, зависело будущее науки. Альберт объявил, что мы едем в Берлин. Сначала я умоляла его остаться, но после его категорического отказа почти ничего не говорила уже несколько недель подряд, даже когда он сам донимал меня расспросами. Он словно надеялся, что я откажусь, и тогда можно будет уехать без меня. Навстречу Славе и Эльзе, в этом я не сомневалась. И все же я держалась за него, сама не знала почему. Может быть, потому что я стольким ради него пожертвовала, и теперь потерять его было для меня равносильно потере всего? Или я тревожилась о том, какое будущее ждет мальчиков после развода родителей? или сама начала верить в те ужасные вещи, которые говорил мне Альберт. Чем пассивнее я принимала этот переезд, тем сильнее разгоралась его ненависть. Словно он искал ссоры, чтобы внутренне оправдать готовность меня бросить. Однажды вечером в присутствии мальчиков он выкрикнул «Ты способна убить любую радость!» В другой раз при Гурвицах назвал меня самой угрюмой из всех ворчуней. Но я смотрела в грустные глаза моих дорогих мальчиков, думала о том, каково им будет нести на себе отвратительное клеймо развода, и не уходила. К моему удивлению, Альберт согласился на летний отдых в августе, перед назначенным на осень переездом. Я не думала, что он согласится ехать в Кач. Он отказывался бывать там с тех пор, как Ханс Альберт был еще совсем маленьким, а пятилетнего Тета мои родители видели в последний раз и вовсе новорожденным. но он согласился даже слишком охотно. Почти подозрительно охотно, на мой взгляд. Как только мы приехали в Кач, он начал затевать со мной ссоры из-за Берлина и меня осенило. Так вот в чем была причина его покладистости. Он надеялся разозлить меня настолько, что я сама решу остаться в каче с родителями. Тогда меня можно будет бросить с чистой совестью. Мама и папа, видя, как грубо он обращается со мной, поддержали бы нас с мальчиками, если бы мы остались». Но что бы он ни говорил и ни делал, меня ничто не трогало. Главное, что он согласился после качи 23 сентября взять меня с собой на конференцию в Вену. Там меня ждала Элен. Мы с Элен обнялись так крепко, словно хватались за спасательные плоты в бурном море. Девушки, девушки, ваша встреча — это прекрасно, но нам пора проговорил Альберт шутливым тоном, попыхивая трубкой. Удивительно, как быстро он вернулся к своей обаятельной манере держаться на публике. Будто и не он только что накричал на меня, чтобы я шла не рядом с ним, а позади. В эти дни он стал меня стыдиться. Но мы его не слушали. «Я так скучала по тебе, Мица, сказала Эллен. «Я тоже по тебе скучала, Эллен» сказала я, утыкаясь лицом ей в волосы. В ее некогда каштановых локонах появились ниточки седины, и морщинки между бровей стали еще глубже. Неудивительно, последние два года Эллен и ее семья переживали балканские войны, из-за которых стало трудно достать даже самое необходимое, а о путешествиях и речи быть не могло. Как я была рада, что мы снова вместе. Нас ждали три чудесных дня, пока Альберт будет выступать, проводить встречи и общаться с коллегами. А мы с Элен будем по большей части предоставлены сами себе, если не считать лекции Альберта, на которых Элен выразила желание побывать, из вежливости, как я полагала. И мы будем совсем одни». Мальчиков я оставила в каче с родителями. Мы не виделись много лет, но я каждый день разговариваю с тобой, все время веду с тобой мысленные беседы. Эллен засмеялась и стала похожа на прежнюю студентку. Я тоже мица. Альберт снова прервал нас. Дамы, нам правда нужно идти. Нас ждет 85-й конгресс по естественным наукам. И до моей лекции осталось меньше часа. Мы вышли с вокзала, где Эллен встречала нас, и сели в кабриолет. За разговорами о ее девочках и о моих мальчиках, с постоянными комментариями Альберта об интеллектуальных способностях и музыкальных талантах сыновей, время пролетело незаметно. Не успела я опомниться, как мы уже сидели на своих местах в ожидании лекции Альберта. Эллен обвела взглядом заполненную до отказа аудиторию. И глаза у нее округлились. Она до сих пор и не подозревала, что Альберт — такая знаменитость. а его растущей славе она узнавала главным образом из моих писем. Я оглядела зал в поисках знакомых лиц но не увидела никого из профессоров Тюриха, Праги или Берна, с которыми успела познакомиться за эти годы. Только безымянное колышущееся море солидных усов и бород. Женщин, кроме нас, ни одной. «И это все из-за Альберта?» — спросила Элен. «Да», — ответила я, силясь улыбнуться. «Он теперь настоящая звезда». Едва Альберт поднялся на сцену, как зал разразился бурными аплодисментами. Он просиял от такого восторга публики. глаза у него заблестели. На губах появилась широкая улыбка. В свете софитов стали видны седые пряди в его буйной темной шевелюре. Это был новый образ, который он начал культивировать, эксцентричный, немного озорной, каким он был в студенческие годы. Сразу уловив такое его преображение, Эллен сжала мою руку. Мы с ней могли говорить без слов, даже через столько лет. Альберт откашлялся и громко обратился к своим поклонникам. «Приветствую вас, уважаемые коллеги! Я благодарен вам за приглашение выступить...» на 85-м Конгрессе по естественным наукам. Как вы и просили, сегодняшняя лекция будет посвящена моей новой теории тяготения, развивающей мою специальную теорию относительности, изложенную в 1905 году. «Та самая твоя работа», — прошептала Эллен. Я кивнула. Она взглянула на меня с горечью. Единственный человек в мире, кроме Альберта, знавший все об авторстве работ 1905 года, в том числе и то, что это была дань памяти Лизерль. Она понимала, каким ударом было для меня, когда мое имя вычеркнули из этого проекта. От ее сочувствия глаза у меня начали наполняться слезами. Сострадание было для меня непривычно в эти дни. Я уперлась взглядом в потолок. Не хотелось, чтобы кто-то видел мои слезы. Альберт начал рассказывать о той работе, которую они с Марселем успели завершить. Он писал на доске уравнения и сравнивал разработку своей теории тяготения с историей открытия электромагнетизма. Когда он стал рассказывать о двух изученных им теориях относительности, а затем излагать свою, в зале поднялся ропот. Альберт предложил задавать вопросы. Бесчисленные руки взметнулись вверх, как волна. И профессор Густав Ми из Грайфсвальда поднялся, не дожидаясь, когда к нему обратятся. С очевидным раздражением профессор заявил, что теория Альберта расходится с принципом эквивалентности. Это было серьезное замечание. Когда время для вопросов вышло, и Альберт сошел со сцены, его обступили ученые. Одни спешили задать мудренные вопросы, понятные лишь посвященным. Другие просили оставить автограф на его книгах и статьях. Когда толпа поредела, он подошел к нам. Что вы скажете, Элен? спросил он. Невероятно, после всех этих льстивых восторгов ему хотелось еще от кого угодно, только не от меня. Великолепно, Альберт! Элен стала рассказывать о том, как много людей было в зале, и об их благоговейном восхищении. Это было именно то, что хотел услышать Альберт. Что же еще она могла сказать? Я знала, что Элен не разбирается ни в математике, ни в физике. Она ведь училась на историческом факультете. Идя по длинным проходам к выходу из зала, и потом уже на тротуаре, Элен с Альбертом продолжали говорить без умолку. Я слышала, как она спросила о Берлине и он стал восторженно излагать историю нашего переезда. Я по требованию Альберта держалась в нескольких шагах позади. Когда коллеги останавливали Альберта с вопросами или комментариями по поводу его лекции, они всякий раз обращались к Элен, фрау Эйнштейн, сколько она их не поправляла. «Меня, темную тень...» падающую от яркого света Альберта, они совершенно не замечали. Наконец Альберт остановился где-то на углу, увлекший спором с неугомонным профессором Ми. И мы с Эллен ушли. Альберту всё равно нужно было идти на новые встречи. Заметив на углу соседней улицы уютное кафе, мы заказали кофе и два куска торта «Линцер», знаменитого в городе десерта. Откусив кусочек торта с дурманящим вкусом корицы, миндаля и малины, Элен откинулась на спинку стула и вздохнула. Как давно я не пробовала такой роскоши, ты пережила столько лишений, Элен. Я обратила внимание на ее обтрепанное голубое платье. Какое-то лоскутное одеяло, все залатанное и заштопанное. Это наверняка и был ее лучший наряд. Тебе тоже нелегко пришлось смиться. Далеко не так, как тебе. У меня не было недостатка ни в здоровой пище, ни в других необходимых вещах. Надо мной не витал призрак войны. У меня все хорошо. Просто семейные трудности. Ты знаешь, как это бывает». Хотя Элен уже давно не упоминала о своих домашних неурядицах, я все время помнила о них. Мица, пусть тебе и не пришлось переживать тяготы военного времени, все равно твоя жизнь ужасна. Как ты думаешь, почему я здесь? Твои письма меня так встревожили, что я нашла способ добраться до Вены, чтобы повидать тебя. Но теперь, когда я вижу вас с Альбертом воочию и смотрю моей чудесной подруге прямо в глаза, я думаю, что тебе живется гораздо хуже, чем ты писала. И еще хуже, чем тогда, когда ты потеряла Лизерль. Меня терзали противоречивые чувства. Я хотела возразить, что у меня все благополучно. Мантра, которую я твердила про себя годами и без конца повторяла папе с мамой. Но истинные чувства все же прорвались. Я заплакала. «Мица, ты ходишь за Альбертом, как служанка. Боже мой, его коллеги называли меня фрау Эйнштейн, и ни ты, ни Альберт их не поправили. Какие бы у меня ни были размолвки с мужем, На людях он всегда обращается со мной уважительно. Как же у вас до этого дошло? Не знаю, Элен, выговорила я сквозь слезы. Не знаю. Альберт меня больше не интересует, сказала Элен. Мне не нравится тот человек, которым он стал. С меня как будто сняли огромный груз. Никто другой не мог разглядеть его лицо за публичной маской. Правда, Элен, Я готова обнять тебя за эти слова. Все прочие друзья по-прежнему восхищаются его научными достижениями, хотя и видят, как он обращается со мной. Как будто профессиональное восхищение у них переросло в личную привязанность, и она нерушима, как бы постыдно он себя не вел. Эллен схватила меня за плечо и повернула к себе лицом. Где ты, Мица? Где та блестящая, одаренная девушка, которую я знала в пансионе Энгель Брехтов? Тогда ты была с виду такая тихая, но всегда готова была сразить своим острым умом кого угодно, если надо. Где же эта девушка теперь? Мы должны ее вернуть. Ужасные рыдания сотрясали мое тело. Чопорные посетители кафе таращились на меня, но мне было все равно. «Я не знаю, где она теперь, Элен, плача проговорила я. Мица, ты должна разбудить в себе то скрытое я, ту сильную девушку, которой ты позволила проспать столько лет. Я хоть и не гадалка, Но ясно вижу будущее. Тебе предстоит сражаться.